«Юбер де Живанши. Год рождения — 1927. Известный историк моды Каролин Милбанк писал о нем так. Его работа оригинальны, но эта оригинальность всегда находится под контролем. Ни один из его нарядов или ансамблей нельзя было бы назвать крикливым, подавляющим или неприятным. Более тридцати лет он, безупречный джентльмен, одевал своих клиенток, от юных дебютанток до пожилых матрон, в стиле, который был молодежным и насмешливо элегантным, чистым и скульптурным, освежающе женственным и в то же время вызывающим привыкание. Его клиентками были женщины, для которых элегантность это не цель, это их стиль жизни. И для них он последний бастион качества. Юбер Джеймс Марсель Тафен де Жеванши родился в 27 году в БВ в семье маркиза Люсиена Тафена де Жеванши. Это относительно молодой аристократический род. Титул маркиза был получен их предком в начале 18 века. Его унаследовал старший брат Юбер Жан-Клод сам же он граф что касается родственников по материнской линии то они были людьми искусства его прадед пьер адольф баден был художником занимался как жанровой так и портретной живописью а также посвятил себя производству гобеленов его сын жюль баден дед юбера продолжил дело отца и в живописи Он был учеником знаменитого художника Камиля Куро и в производстве великолепных декоративных тканей. Впрочем, если заглянуть на несколько поколений дальше, и там будут люди творческие. Словом, наследство юный граф получил яркое. Отец Убера умер, когда ему было всего три года, и воспитанием его и брата занимались мать и бабушка. очень элегантные дамы. Позднее он вспоминал. Когда я был школьником, в награду за хорошие отметки бабушка показывала мне свои сокровища. Множество шкафов было заполнено разными образцами тканей, и все они меня буквально ослепляли своим великолепием. Мог ли я предположить, что однажды сотни и тысячи метров тканей будут проходить через мои руки. Когда мальчику было десять лет, его взяли в Париж на всемирную выставку, и именно тогда он решил, что посвятит себя моде. Правда, мама и бабушка на это не рассчитывали. Предполагалось, что Убер станет, к примеру, архитектором или, возможно, юристом. Однако его неодолимо манили искусство и мода, и в семнадцать лет... Он уехал из Бове в Париж, чтобы учиться в школе изящных искусств. Он мечтал работать у своего кумира, Кристобаля Баленсиаги. Однако там юнца завернули. Так что пройдут годы, прежде чем они встретятся, и юбер станет одним из его ближайших друзей и самым верным учеником. И первая работа, которую он в результате получил, была у Жака Фата, который был знаком с его семьей. Оживленный дом моды этого кумира парижских дам стал первой настоящей школой для юбера Там он работал в первой половине дня, а затем отправлялся на занятия. По рекомендации художника крестьяна Берара, уже много лет вовлеченного в мир парижской моды, в Юбер перешел к роберу пиге а в следующем году устроился к Люсьену Лелонгу, президенту Парижского синдиката высокой моды. Там он проработал около полугода. А затем Рене Карон представил его Эльзи Скепарелли. И Юбер стал ее главным ассистентом, а также возглавил магазин на Вандомской площади. Словом... За семь лет начинающий модельер смог поучиться у одних из самых лучших парижских мастеров той эпохи. А в 52-м году, когда ему было всего 25 лет, он открыл собственный дом моды, став самым молодым из тогдашних кутюрьек. Свою первую коллекцию он демонстрировал на пластиковых манекенах. Нанять манекенщиц у него не хватало средств. Коллекцию он назвал в честь Беттины Грациани, известнейшей парижской манекенщицы, ставшей его пресс-агентом. Модели, сшитые в основном из недорогого белого хлопка, имели большой успех и немедленно вызвали волну копий и подражания. Это было время, когда в парижской моде еще царствовали Диоры и Баленсиаго, и по сравнению с ними Живанши казался молодым новатором. Впоследствии он говорил, «Я мечтал об освобожденной женщине, которая не будет закована в броню из ткани. Все, что я создавал, было предназначено для того, чтобы двигаться в этом быстро и плавно. Мои платья — это настоящее платье, суперлегкие, без набивки и корсетов, одежда, которая обволакивает тело, свободное таков». Он предлагал своим клиенткам Юбки и жакеты, которые можно было комбинировать между собой в разных сочетаниях, и они пользовались огромным успехом. На следующий год Живанши, наконец, познакомился с Крестобалем Баленсиагой. К тому времени у меня уже был свой дом моды. Однако эта первая встреча с господином Баленсиагой, человеком, которым я восхищался с юности, стала для меня потрясением. Его влияние на мою работу было огромно, и все-таки я понимал, что мне еще многому предстояло научиться. Я должен был признаться сам себе, что мало еще что понимаю у выбранной профессии. Если бы они встретились раньше, то ванши смог бы стать его ассистентом. Теперь же, когда он начал собственную карьеру, казалось, было уже слишком поздно. Однако Боленсяга все же стал его наставником и годы проведенные рядом со своим учителем и другом стали неоценимым сокровищем которое как полагал жванши он получил от судьбы он даже переехал на авеню георга пятого чтобы быть поближе к баленсяге и они постоянно встречались обсуждали эскизы готовые коллекции и тысячи деталей и тонкостей когда боленсяга закрыл свой дом моды но всех своих лучших клиентов он направил к Живанши. Тот впоследствии говорил, что два самых главных завета, которые получил от великого мастера, это не жульничи и никогда не противодействуй ткани, у нее есть собственная жизнь. Однако, несмотря на влияние Болинсяги, у Живанши выработался собственный стиль. огромное влияние он уделял тканям предмету своего детского восхищения и когда появилась возможность начал сотрудничать с производителями тканей добиваясь нужных ему цветов и текстур в течение всех этих лет создания коллекции одни ткани нравились мне всегда больше чем другие прелесть аромат шелка мягкость бархата шорох от это опьяняет. Это восхищает. Цвета, блеск фая, переливы тофты, плотность парчи, нежность вставки из бархата. Что за блаженство! Что за потрясающая чувственность! Что касается линий и форм, он старался делать их простыми, лаконичными, чистыми. Форма и силуэт должны подчеркивать а небольшие точные детали, изумительный крой и великолепные ткани, яркие цвета делали его одежду одновременно элегантной и жизнерадостной. Поклонницами стиля жеванши стали многие известные дамы от герцогини винзорской до Жаклин Кеннеди. Так именно в одежде от жеванши Жаклин присутствовала на похоронах своего мужа, а остальные дамы клана Кеннеди — тоже были одеты в костюмы от известного французского кутюрье. Одной из самых известных клиенток Живанши стала Одри Хеддерн, чей изысканный стиль, который так восхищал ее поклонников, создал именно он. Когда в 1953 году, снимая фильм «Сабрина», режиссер Билли Уайлдер решил выбрать роскошный парижский гардероб для своей героини, дочери-шофера, которая должна была появиться перед остальными героями Преображенной, Одри выбрала Баленсиагу. Тот оказался слишком занят, и тогда она решила обратиться к Живанши. Он, услышав фамилию, был уверен, что речь идет об уже знаменитой Кэтрин Хэдберн, тетке Одри, ему пришлось скрывать удивление и, вероятно, разочарование когда он встретился с молодой актрисой. Говорят, в тот день она была в узких брючках, сандалиях и соломенной шляпе гондольера. Этот день стал началом дружбы, которая продлилась почти сорок лет. Тогда Живанши тоже был слишком занят новой коллекцией и предложил актрисе выбрать что-нибудь из уже готового. В титрах фильма его имя не появилось. Все заслуги достались художнику по костюмам, Эдит хэд Одри было очень неловко, но вскоре все уже знали, что именно Живанши, эта прекрасная актриса, была обязана своим безупречным гардеробом как на экране, так и в жизни. — Он не просто кутюрье, — сказала она однажды, — он создает личность человека. А Живанши писал фильм, следовал за фильмом. А Одри носила одежду так талантливо, с таким вкусом, что создала стиль, который, в свою очередь, оказал огромное влияние на моду. Ее шик, молодость, манеры и силуэт все больше становились предметом восхищения, и это окружало меня таким ореолом, на который я не мог бы и надеяться. На этом фоне даже ставшее классикой «маленькое черное платье», который носит героиня Эддерн в фильме Завтрак у Тиффани, одной из самых знаменитых платьев в истории. Всего лишь одна бусинка в роскошном ожерелье. В 57 году Жанши выпустил свой первый аромат L'Intrattì. Они тоже были посвящены Аддерн, и она же их рекламировала. Вскоре возникла компания парфюмерии Живанши, во главе которой затем станет старший брат Убера Жан-Клод. Он начал одним из первых кутюрье выпускать прет порте В 73-м году он запустил линию мужской одежды. Все его начинания увенчивались успехом. Однако он полагал, для тех, кого беспокоит качество, важна репутация. Успех — это не репутация. Репутация это то, что остается, когда вы уходите. В 88 жеванши продал свою компанию группе LVMH, а в 95 представил последнюю свою коллекцию всем тем, кто на протяжении долгих лет работал в его доме моды. На посту главного дизайнера его сменили сначала Джон Гальяно, затем Александр Маккуин. Джон Макдональд, Рикардо Тиши. Все они стремились создать что-то свое, однако Юбер де Живенши абсолютно прав. Он ушел, однако репутация осталась. И что бы ни делали его наследники, это не в состоянии, по крайней мере, пока затмить того, что делал он на протяжении своей полубековой карьеры в моде. Теперь, когда ему уже далеко за восемьдесят, последний аристократ французской моды редко появляется на публике. Но напоминать о себе ему нет нужды. Забыть его работы, воплощение безупречного вкуса невозможно.